О, ужас! О, несчастье! Знаешь, дружище, я бы на твоем месте не стал так убиваться, заметил я, желая его утешить. До этого дело не дойдет. Спот еще раньше успеет свернуть тебе шею. Он слабой рукой взял еще одну отружку. Берти, это катастрофа!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 Машку и трусы до колен «Ну как, Дживс?» Спросил я «Что посоветуете?» Пока мы шли к дому Я посвятил его в перипетии последних событий Потом оставил его размышлять над ними В поисках выхода И быстро принял ванну Теперь я с надеждой глядел на Дживса Как тюлень, ожидающий, что ему кинут кусок рыбы «Придумали что-нибудь?» «Увы, сэр, пока нет» «Вообще ничего?» «Боюсь, что так, сэр». Я издал жалобный стон и стал натягивать брюки. Этот блестящий ум мгновенно находит идеальное решение для сложнейших головоломок. Я так к этому привык, что и представить себе не мог возможной неудачи, особенно в нынешних обстоятельствах. Удар оказался слишком болезненным. И когда я надевал носки, у меня дрожали руки». Было странное ощущение, будто я весь окоченел, и вот моих мыслей и движения тела замедлились. Казалось, кто-то положил мои мозги, а заодно с мозгами и меня в холодильник, и забыл там на несколько дней. — Может быть, Джеффс, вы недостаточно ясно представляете себе картину в целом? — предположил я. — Я слишком коротко пересказал вам то, что произошло. Торопился погрузиться в ванну. Мне кажется, стоит сделать, как в детективах. Вы читаете детективы? Не слишком часто, сэр. Во всех детективах сыщик в какой-то момент обязательно начинает систематизировать данные. И для этого составляет список подозреваемых, записывает мотивы преступления. Где, кто, когда был, у кого какое алиби, улики, прочее. Давайте попробуем и мы. Возьмите бумагу и карандаш, Джейкс. Будем сводить все воедино. Назовем документ э, Вустер-Б положение дел. Написали? Да, сэр. Хорошо. Едем дальше. Пункт первый. Тетя Даля грозит, что если я не украду корову и не передам ей, она отлучит меня от своего стола. то есть «Прости-прощай» кулинарные шедевры Анатолия. Да, сэр. Пункт второй. Если я украду корову и передам ей, спод превратит меня в отбивную. Да, сэр. Самое ужасное – это пункт третий. Если я украду корову и передам тетке, или не украду ее и не передам Гарольду Пинкеру. Я не только подвергнусь вышеупомянутой процедуре превращения в отбивную, но вот стифи к тому же, отдаст блокнот-финкнот Лассеру Откину Бассету. И вам, и мне известно, чем это все закончится. Так что вот таковы мои дела. Вникли? — Да, сэр. Без сомнения, обстоятельства сложились не слишком благоприятно. Я выразительно посмотрел на него. — Джейвс, не надо испытывать мое терпение, особенно сейчас. Не слишком благоприятно? Ой, это ж надо такое придумать, а? Кого это вы на днях поминали, на чью голову обрушились все невзгоды мира? — Мону Лизу. Знаете, если бы я сейчас встретил эту вашу Мону Лизу, я бы пожал ей руку и сказал, что очень хорошо ее понимаю. Джейвс, перед вами лягушка, раздавленная бараной. Да, сэр. Пожалуйста, чуть выше брюки, сэр, на четверть дюйма. В просвете между ботинком и манжетой должен... с небрежной элегантностью мелькать носок. Эта тонкость чрезвычайно важна. — Так? — Безупречно, сэр. Я вздохнул. — Бывают минуты в жизни, Джеффс, когда человек задает себе вопрос, а стоят ли брюки такого вот внимания? — Это настроение пройдет, сэр. Да не с чего ему проходить, если вы не распутаете этот клубок всему конец. Не, конечно, у вас просто не было времени, как следует пораскинуть мозгами, сказал я с некоторой надеждой. Пока я ужинаю, проанализируйте все еще раз со всех возможных точек зрения. Вдруг на вас не зайдет вдохновение? Такое ведь случается, правда, а? Вроде как озарить, да? Да, сэр. Считается, что древнегреческий ученый Архимед открыл свой знаменитый закон о поддерживающей силе жидкости и газов совершенно неожиданно для самого себя, когда садился, когда садился утром в ванну. — Ну вот видите, и ведь не такой уж был гений по сравнению с вами, Дживс. — Необычайно одаренный человек, сэр. Его убил рядовой солдат, и мир по сию пору скорбит об этой потере. Но «Это же какая незадача!» «Ну, что поделаешь, всякая плоть, трава, так кажется?» «Истинно так, сэр!» «Я в задумчивости закурил сигарету и, выкинув из головы Архимеда, сейчас не до него...» снова стал размышлять о жуткой передряге, в которую попал по милости вероломной Стифи. «Знаете что, Джейвс?» — сказал я. «Вот если основательно задуматься, то невольно поразишься, как сильно старается прекрасный пол на пакосте Помните миссу Виккем и историю с грялкой?» «Помню, сэр». «А Глэдис...» э, — забыл фамилию... которая уложила в постель своего приятеля со сломанной ногой в моей квартире? Да, сэр. А Полину Стоукер, которая ворвалась посреди ночи в мой деревенский домик в купальном костюме? Помню, сэр. Ой, что за странные существа эти женщины, Джейвс. Что за странные создания. Насколько коварнее и злее мужчин, насколько более жестоки Но по части жестокости... Стефи их всех переплюнет. Чье это имя ангел вписал в золотые скрижали первым? Праведника Абу-бен-Адема, сэр. Вот-вот, в точности как Стефи. Ее никто не перещеголяет. Что, Джефс? Я просто хотел спросить, сэр. Когда мисс Бинг грозила передать блокнот мистера Финкнотла, ласеру Уоткину, Ее глаза не поблескивали? Может быть, вы случайно заметили? «Вы имеете в виду лукавый блеск? То есть, думаете, она попросту дурачила меня?» «Нет, Дживз, никакого намека на блеск!» «Поверьте, видел я холодные глаза, много раз видел, но чтобы вместо глаз кусочки льда еще не доводилось, она не шутила». а диктовала условия сделки на полном серьезе и притом вполне отдавала себе отчет в том, что совершает низкий поступок. Даже по меркам женщин. Но ей было на это начхать. А корень зла — это эмансипация. Современные женщины возомнили себя пупом земли и считают, что им все позволено. Разве во времена королевы Виктории такое было мыслимо? Принц-консорт... «Сурово осудил бы девушку, которая ведет себя как Стифи. Что скажете, Дживс?» «Вполне допускаю, что его королевское высочество мог не одобрить поведение мисс Бинг». «Да она бы и пикнуть не успела, как он согнул бы ее пополам и отшлепал по попке лакированной штеблетой. А я бы посоветовал ему подвергнуть той же процедуре и тетю Далью. Кстати... Уже раз я ее вспомнил. Надо, пожалуй, пойти засвидетельствовать почтение престарелой родственницы. Она с большим нетерпением ожидает вас, сэр. Желает побеседовать. Ой, признаюсь вам, как на духу Джейвс. Я отнюдь не разделяю этого ее желания... И без всякого удовольствия Думаю о Сианс Сианс Встреча собрания по-французски В самом деле, сэр? Скорее наоборот Видите ли, я перед чаем Послал ей телеграмму В которой сообщил что Отказываюсь наотрез Красть эту серебряную корову Ой... А телеграмму она, видимо, не получила, потому что она раньше уехала из Лондона. Иными словами, она уверена, что племянник чуть ли не рвется с поводка, желая выполнить ее команду, а племянник будет вынужден признаться, что план лопнул. и это, ой, как не понравится. И я я не стыжусь вам признаться, Джесс, что чем больше я думаю о предстоящей беседе с ней, Тем ощутимее у меня холодеют ноги. Позвольте вам предложить, сэр. Конечно, это всего лишь полумера. Но замечено, что в минуты растерянности и уныне полный вечерний костюм часто помогает обрести душевное равновесие. Думаете, мне следует надеть фрак и белую бабочку? Спот говорил черную и смокинг. И считаю, что чрезвычайные обстоятельства оправдывают это небольшое отклонение от этикета. Но, может быть, вы и правы. И, конечно же, он оказался прав. По части психологических тонкостей он настоящий дока. Я облачился в полный парадный костюм и сразу же почувствовал себя увереннее. Ноги потеплели, в глазах появился блеск, душа расправилась, будто кто-то накачивал ее велосипедным насосом. Я обозревал в зеркале произведенный эффект, легчайшими движениями пальцев поправляя бабочку и мысленно повторяя в уме слова, которые готовился сказать тете Дали, если она всплит. И вот тут открылась дверь и вошел гаси При виде его очкастой физиономии у меня сердце сжалось от сочувствия, потому что с первого взгляда было ясно, он не в курсе последних событий. Человек, которого Стифи посвятила в свои планы, вел бы себя совсем не так. А Гасси же просто лучился благодушием. Мы с Дживсом. обменялись понимающими взглядами. «Если бы он только знал!» — сказал мой взгляд, и в его глазах я прочел те же самые слова. «Здорово!» — воскликнул Гасси. «Но ты вырядился! Здравствуйте, Джипс!» «Добрый вечер, сэр!» «Ну что, Берти, есть новости! Видел ее?» Теперь мое сердце просто разрывалось от сострадания. Я подавил горестный вздох. Боже мой, какой тяжкий долг мне предстоит выполнить. Я должен нанести старому другу удар прямо в солнечное сплетение. Ну, почему? Почему я? Однако ж долг есть долг. Буду действовать как хирург скальпелем. Да, ответил я. Видел. Я ее видел. джес а у нас есть бренди нет сэр а вы можете принести рюмочку разумеется сэр тогда принесите лучше бутылку хорошо сэр и он исчез как дух агаси с наивным изумлением уставился на меня и что это все значит зачем ты хочешь нахлестаться бренди еще до ужина И в мыслях такого нет. Я попросил принести его для тебя, дружище. Несчастный ты страдальц, распятый на кресте мученик. Я не пью, бренди Ха, На сей раз выпьешь, клянусь, и потребуешь еще. Располагайся, гаси поболтаем. Усадил его в кресло и принялся молот какую-то чушь о погоде, о видах на урожай. Честно, мне не хотелось обрушивать на него Жуткое известие, пока под рукой Нет воскрешающего напитка Я что-то плел с похоронным видом В надежде подготовить его к худшему И вдруг заметил, что он смотрит на меня Как-то подозрительно «Мерти, по-моему, ты пьян Да ни в одном глазу Тогда почему ты несешь весь этот бред?» Заполняю паузу в ожидании Дживса с Брэнди. А, ну вот, Дживс, спасибо. И я принял из его рук полную до краев рюмку и осторожно зажал пальцы гости вокруг ножки. Дживс, сходили бы вы к тете Дали и сказали, что я не могу встретиться с ней прямо сейчас. Мне понадобится какое-то время. Хорошо, сэр. В этот момент Гаси вдруг стал похож на озадаченного палтуса. Гасси сказал я выпей бренди и приготовься слушать. У меня для тебя дурные новости по поводу блокнота по поводу блокнота ну да ты хочешь сказать, он не у неё вот в этом-то вся и загвоздка. «Блокнот у неё и она собирается его отдать папаше Бассету». Я ожидал взрыва чувств, и взрыв последовал. Глаза Гасси вылезли из орбит и показались над оправой стекол. Он вскочил с кресла, содержимое рюмки выплеснулось, и в комнате запахло, как субботним вечером в баре. «Что?» «Увы!» Именно так обстоят дела. Вот это фокус. Да. Надеюсь, ты шутишь. К сожалению, нет. Но почему? А у нее есть на это свои причины. Да она просто не понимает, что за этим последует. Она все понимает. Но это же конец. Это уж точно. О, ужас. «Ужас!» Многие говорят, что в минуты трагических потрясений проявляется лучшее, что есть в характере в устров. В этот момент на меня снизошло странное спокойствие. Я похлопал его по плечу. «Мужайся, Гасси, вспомни Архимеда». «На кой черт?» «Его убил рядовой солдат». «Ну и что?» Мне, конечно, приятного мало, но я не сомневаюсь, что умер он с улыбкой. Моя бестрепетность произвела должное воздействие. Он слегка стих, не стану утверждать, что нас можно было принять за французских аристократов, которых везут в телеге под нож гильотины, но некое отдаленное сходство все же наблюдалось. Когда она тебе это сказала? Не так давно, на террасе. Она не разыгрывала тебя. Да какое там? А не было озорного блеска в глазах? Не было. Никакого блеска не было. И в помине. Слушай, может, есть какой-нибудь способ ее остановить? Я знал, что он заведет об этом разговор. Но уж лучше б он его не заводил. Нам предстояли долгие, бессмысленные препирательства. «Способ есть», — сказал я. «Она обещала, что откажется от своего кошмарного намерения, если я украду у папаши Бассета серебряную корову». «Это тот сливочник, который он показывал нам вчера за ужином?» «Тот самый». «Но зачем его красть?» Я объяснил ему положение дел. Он выслушал меня с большим вниманием, и его лицо посветлело. «Ах, вот оно что! Ну, теперь я все понял!» а Раньше в толк никак не мог взять, почему он так себя ведет. Казалось бы, полная бессмыслица. «Ну что ж, отлично! Выход найден!» «Да чего же тяжко!» Убивать воскресшую надежду. Но что поделать? Придется. Не сказал бы. Потому что я к этой проклятой корове и близко не подойду. Как? Почему? Потому что тогда Родерик Спот превратит меня в отбивную. Он мне поклялся. Господи! Да при тут Родерик Спот? В деле серебряной коровы Он выступает ее защитником. Несомненно, из уважения к старикашке Бассету. Хм, ты не боишься же, Ротари Каспода. Представь себе, боюсь. Да чушь собачья. Не может этого быть. И уж я-то тебя знаю. Да ничего ты не знаешь. Гасси заходил по комнате туда-сюда. «Берти, но ну почему надо бояться спода? Вот же здоровенная туша! Пока он повернется, тебя и след простыл!» «Я не имею ни малейшего желания состязаться с ним в беге!» «И главное, и главное, тебе вовсе не обязательно потом здесь оставаться! Сделал дело и тут же смывайся! Пошли священнику записку после ужина!» Вели в полночь быть в условленном месте и с Богом. Рассчитаем время от двенадцати пятнадцати до двенадцати тридцати ты крадешь корову. Не, накинем еще 10 минут. Ну, мало ли что. Это будет без двадцати час. Без четверти ты уже в конюшне и заводишь автомобиль. Без 10 мчишься, как ветер по дороге в Лондон. Все прошло без сучка и задоринки. Не понимаю. что ты боишься? Мне кажется, э, все так просто. Маленький ребенок справится. И все равно ты отказываешься. Отказываюсь. Он подошел к каминной полке и принялся вертеть в руках статуэтку. Кажется, это была пастушка. И это говорит Берти востер Да, тот самый Берти востер Которым я так восхищался в школе И которого все звали «Сорви голова» Да, тот самый В таком случае говорить нам больше не о чем Ты прав, не о чем Единственное, что нам остается Это изъять блокнот у интриганки Бинг И как ты предполагаешь это осуществить? Он нахмурился и стал думать Клетки его серого вещества пришли в движение. О, придумал. Слушай, этот блокнот для нее сейчас большая ценность, так ведь? Ну, так. А раз так, она будет носить его с собой, как я носил. Ну, скорее всего. Возможно, в чулке. Ха, вот и великолепно. Ой, что тут великолепного? А ты не догадываешься, куда клонится ход моих мыслей. — Нет. Ну, — Тогда слушай. Ты затеешь с ней шутливую возню. Вы станете носиться друг за другом, увертываться, и ты сможешь очень естественно, ну, как бы в шутку схватить за ногу. Я резко оборвал его. — Есть границы, которые нельзя переходить, и мы в устеры свято их чтим. — Гасси, ты предлагаешь мне схватить Стифи за ногу, «Ну да?» «Ни за что!» ну «Почему?» «Не буду углубляться в причины!» Ледяным тоном отрезал я. «Несомненно, ты принял меня за кого-то другого!» Он с укором посмотрел на меня своими выпученными глазами. Наверное, так глядел на него умирающий тритон, которому он забыл вовремя поменять воду. Потом вроде как шмыгнул носом. чего же ты изменился?» — сказал он. «Совсем не тот, что был в школе. В конец деградировал. Ни прежнего задора, ни лихости, ни страсти к авантюрам. Спился, надо полагать». Он вздохнул и шваркнул пастушку об пол. Мы подошли к двери, я открыл ее, и тут он снова оглядел меня. «А ты чего это к ужину так разоделся? Галстук белый-то зачем нацепил?» Дживс посоветовал для бодрости духом. «Будешь чувствовать себя идиотом. Старый Крыч басит ужинает в вельветовой домашней куртке, весь перед в пятнах от супа. Так что лучше переоденься». «Что ж, пожалуй, он прав». Ну вот зачем выделяться, ведь это дурной тон. Рискуя потерять твердость духа, я принялся стаскивать фраг. И тут внизу в гостиной раздалось пение. Звонкий молодой голос исполнял под аккомпанемент фортепиано старинную английскую народную песню. Так мне показалось, и показалось правильно, если судить по внешним симптомам. Певица то и дело выкрикивала «Эх, на-ни, на-ни» и прочие траляля. Угасья от этих оглушительных звуков, глаза за стеклами очков начали дымиться. Чувствовалось, что эта последняя капля переполнила чашу его терпения. «Стефани Бинг!» — с горечью произнес он. «Она еще и поет!» Он фыркнул и убежал. Я же завязал черный галстук, и тут появился Дживс. Миссис Траверс официально доложил он. Вот черт, невольно вырвалась у меня. Я и раньше знал, что она придет еще до того, как Дживс о ней возвестил. Но ведь и несчастный прохожий, попавший под бомбежку, знает, что его убьют. Однако, когда бомба на него падает, Ему от этого ничуть не легче. Тетка была чрезвычайно возбуждена. Вернее сказать, просто не в себе. И я поспешил со всей своей любезностью усадить ее в кресло и начал извиняться. Простите меня, дражайшая старушенца, ради бога простите. Я просто не мог прийти к вам. Мы с Гайси Фингнотлом обсуждали дела, которые кровно затрагивают и его, и мои интересы. С тех пор... Как мы с вами расстались, произошло немало событий, и положение мое еще более осложнилось. Печально, но я должен в этом вам признаться. Образно говоря, передо мной разверглась адская бездна. И это не преувеличение. Вы согласны, Джейс? О, да, сэр. Она лишь отмахнулась от моих излияний. Стало быть, у тебя тоже неприятности Не знаю, что стряслось у вас здесь Но на меня обрушилась трагедия, иначе это не назовешь Поэтому я сразу же примчалась сюда Нужно действовать немедленно, мой дом в опасности Наверное, даже на Мону Лизу не сваливалось столько несчастья разом Да уж, поистине Пришла беда, отворяя ворота. — И почему? Что случилось? У нее перехватило горло. Наконец она с трудом выговорила одно единственное слово. — Анатоль! — Анатоль? Я сжал ее руку, стараясь успокоить. Не надо так волноваться Вы не в себе, дорогая тетушка По-моему, бредите Но рассказывайте, рассказывайте Я совсем сбит с толку Причем тут Анатоль? Надо срочно принимать меры Иначе я его потеряю Словно чья-то ледяная рука сдавила мне сердце Пот Потеряете? Да Но вы же удвоили ему жалование удвоило И тем не менее... Выслушай, выслушай меня, Берти. Перед тем, как мне уехать сегодня днем из дому, Том получил письмо... Ой, ой, от сэра Уоткина Бассета. Я сказала, перед тем, как мне уехать из дому. Но на самом-то деле я уехала-то именно из-за этого письма. И знаешь, что в нем было написано? Что? «В нем э, содержалось предложение обменять серебряную корову на анатоля и Том сейчас серьезно обдумывает это предложение». «Что? Помышлить невозможно!» «Помыслить, сэр». Я «Благодарю вас, Джесс». «Помыслить невозможно! Не верю, чтобы дядя Том хоть на миг всерьез отнесся к такой несусветной наглости». «Никогда». «Говоришь, никогда?» «Хм, плохо ты его знаешь». «Помнишь дворецкого, который служил у нас до Саппингса? Помро я». «Хм, еще б мне его не помнить. Настоящий аристократ». «Сокровище». «Да ему цены нет. До сих пор не понимаю, зачем вы его отпустили». «Том». Уступил его Бессингтон-копом В обмен на шоколадницу в форме яйца На трех изогнутых ножках Я попытался справиться с захлестнувшим меня отчаянием Неужели этот старый маразматик, этот осел, простите, дядя Том Пожертвует Анатолием ради такой мерзости? Нет ни малейших сомнений, пожертвует Она поднялась и нервно подошла к каминной палке. Я видел, она ищет, чтобы такое разбить. Надо дать выход накопившимся чувствам. Дживс назвал бы такое действие суррогатным, и я галантно указал ей на терракотовую статуэтку молящегося отрока Самуила. Она деловито поблагодарила меня и запустила пророком в противоположную стену. — Поверь мне, Берти, настоящий коллекционер одержимый. Он пойдет на все, лишь бы заполучить вожделенный экземпляр. Знаешь, что мне сказал Том, когда попросил прочесть письмо сэра Воткина? Он сказал, что с наслаждением содрал бы со старого хрена Бассета шкуру живьем. и собственноручно сварил его в кипящем котле, однако альтернативы нет, он не видит ее, придется уступить. Он бы тут же и написал ему, что согласен на эту сделку, да я помешала. Заверила его, что ты поехал в Тотли Тауэрс специально для того, чтобы украсть корову, и что с минуты на минуту она будет в его руках. Расскажи, Берти, как твои успехи? Ты разработал план? Продумал каждую деталь, да? Нам нельзя терять времени. Дорога каждая минута. Ноги у меня стали ватные. Но надо открыть ей все, а там будь что будет. Моя тетка грозная старуха, и не дай бог вывести ее из себя. Вон, как она расправилась с сотрыком Самуилом. Я как раз собирался поговорить с вами об этом. — Сказал я. — Джейвс, у вас документ, который мы составили. — Вот он, сэр. — Благодарю вас, Джейвс. По-моему, будет очень кстати, если вы принесете еще одну рюмку бренди Слушаюсь, сэр. — Он исчез. А я подал ей лист бумаги и попросил внимательно прочесть. Она быстро пробежала глазами написанное. — Что за чепуха? Сейчас поймете. Обратите внимание на заголовок. Устер Б. Положение дел. Вот в этих словах и заключена вся суть. Здесь объясняется, сказал я, отступая назад, чтобы в случае необходимости легче было дать деру. Почему я решительно отказываюсь красть корову? Отказываешься? «Сегодня днем я послал вам телеграмму и сообщил об этом, но и телеграмма, конечно же, разминулись!» Она глядела на меня с мольбой, как трепетно обожающая мать глядит на своего слабоумного сына, который отмочил нечто выдающееся по степени идиотизма. «Перти, голубчик!» Ты что, пропустил мой рассказ мимо ушей? Не понял, что речь идет об Анатоле? Да все я понял, не сомневайтесь. Берти, у тебя помрачение рассудка, да? Я говорю помрачение, потому что... Я поднял руку, прося внимания. Позвольте мне объяснить вам, дрожайшая тетушка. Как вы, несомненно, помните. Я говорил вам. что за последние несколько часов произошло немало важных событий, и расстановка сил изменилась. Первое. Сэр Уоткин Бассет знает о вашем замысле украсть корову и следит за каждым моим шагом. Второе. Он поделился своими подозрениями с приятелем. Этого приятеля зовут Спот. Может быть, вас с ним познакомили, когда вы приехали? Это такая квадратная туша? Верно, туша, хотя гора было бы точнее. Так вот, сэр Уоткин-Бассет, как я уже сказал, поделился своими подозрениями со сподом. А спод пригрозил мне лично, что если корова вдруг исчезнет, он собственными руками из меня отбивную сделает. Вот почему нам не на что надеяться». Наступило довольно продолжительное молчание. Я видел, как она обдумывает услышанное и неохотно соглашается, что Бертрам Вустер отказывается помочь ей в трудную минуту не из пустого каприза. Она поняла, в какую опасную ловушку я угодил и содрогнулась от ужаса. Ну, а может, мне так только показалось. В детстве я частенько получал от этой дамы по шее, если она считала, что я провинился. И в последнее время я постоянно чувствовал, что ее подмывает обойтись со мной, как в старину. Но хоть она и не скупилась на подзатыльнике, в груди ее, я знаю, бьется доброе сердце о своего племянника Бертрама, Она любит глубоко и нежно и ни за что не пожелает, чтоб ему подбили глаз или расквасили его красивый породистый нос. «Понятно!» Наконец произнесла она. «Да, это, конечно, сильно осложняет дело». «Безумно осложняет. Если вы назовете положение импас, ну, сиречь э, тупик по-французски». Я тот же соглашусь с вами. Говоришь, грозился сделать из тебя отбивную. Именно так и сказал. Да еще повторил, чтобы я лучше усвоил. Нет, нет, нет. Я ни за что на свете не допущу, чтобы этот хулиган тебя избил. Тебе с таким громилой не тягаться. Ты и охнуть не успеешь. Он из тебя дух вышибет. Разорвет на части... что потом не соберешь. Мне стало слегка не по себе. Ну, зачем таких красочных подробностях? Он серьезно говорил, ты уверен? Ну, еще бы. Может быть, он из тех, кто просто любит хорохолица? Я печально улыбнулся. Вижу, вижу, тетя Даля, куда вы клоните? Сейчас еще спросите, а не заметил ли я в его глазах лукавого блеска. Нет, никакого блеска не заметил, поверьте. Родерик Спот будет неукоснительно следовать тактике, о которой информировал меня во время нашей последней беседы. И все свои угрозы он выполнит. Тогда плохи наши дела. Но вот если только Дживс нас не спасет. Это она адресовала моему дворецкому, который как раз появился с рюмкой бренди Не очень-то он и спешил. Я уже начала удивляться, что его так долго нет. — Дживс, мы говорим о мистере Споди. — Да, мадам. — Мы с Дживсом уже обсудили, какой сильный и опасный это враг. Горестно вздохнул я. И он признался, что не находит решения. Впервые этот выдающийся ум спасал. Джейвс обдумал положение всесторонне, но вот выхода не видит. Тетя Далле с благодарностью выпила бренди, и ее лицо слегка оживилось. — А знаешь, что мне сейчас пришло в голову? — спросила она. — Поделитесь со мной, кровная моя родственница, — ответил я все так же безнадежно. — Уверен. — Ваша идея гроша Ломанова не стоит. — А вот тут ты и ошибаешься, племянничек. Может быть, я нашла ключ? Я подумала, а вдруг у этого негодяя-спода есть какая-нибудь позорная тайна? — Джейвс, вы о нем что-нибудь знаете? — Никак нет, мадам. — А при тут тайны? — Найти бы его уязвимое место и нацелить в него удар. Он тут же присмиреет. Помню, когда я была девчонкой, я нечаянно увидела, как твой дядя Джордж целует мою гувернантку. И ты даже не представляешь, какая у меня после этого началась райская жизнь. Только ей вздумается оставить меня после уроков Выписывать основные статьи импорта и экспорта Великобритании Как я тут же, словом, вы меня понимаете Предположим, мы узнали, что спод застрелил лесу из ружья Вместо того, чтобы забить ее хлыстом По-твоему, на этом сыграть можно? Спросила она, потому что я в сомнении скривил физиономию Умозрительно я это приветствую Но существует одно непреодолимое препятствие Нам о нем ничего не известно Да, ты прав Она поднялась Впрочем, я просто так сказала Чего только не придет в голову Ладно, пойду-ка я к себе в комнату Смочу виски одеколоном Ой, голова раскалывается Боюсь разлетиться на тысячу осколков. Дверь закрылась. Я опустился в кресло, в котором она сидела и вытер лоб. Ох, пронесло, сказал я с облегчением. Она перенесла удар лучше, чем я думал. корн отлично дрессирует своих дочерей. Держалась она великолепно, но все равно чувствовалась... что она ранена в самое сердце, и бренди пришелся очень кстати. Между прочим, а где это вы столько времени пропадали? Собака по воде принесла бы в десять раз быстрее. Вы правы, сэр. Прошу прощения. Я задержался, потому что беседовал с мистером Финкнотлом. Я посидел, подумал... А, знаете, Джейвс, тетя Далли высказала неплохую мысль. Узнать о споде что-то компрометирующее. По-моему, мысль на редкость здравая. Если споду есть что скрывать, и мы его уличим, враг будет в тот же момент устранен. Но вы говорите, что ничего о нем не знаете. Нет, сэр, не знаю. Да, я и не сомневаюсь, что он что-то скрывает. Есть типы до того правильные, что просто тошнит, сроду не на шаг от дозволенного. Их с первого взгляда узнаешь. Так вот, подозреваю, что среди них Родерек Спот. Пример для подражания и восхищения. Боюсь, самые скрупулезные расследования всего, что касается этой персоны, не выявят ничего более криминального, чем вот эти его ощики. А он, естественно... не против, чтобы весь мир сосредоточил на них внимание, иначе не вырастил бы на своем лице эдакую мерзость. Вы совершенно правы, сэр. Однако жда знание все же провести стоит. Да, но где? Я подумал о юном Ганимиде, сэр. Это клуб для камердинеров на Керден-стрит. Я уже довольно давно в нем состою. Не сомневаюсь, что слуга джентльмена, занимающего столь заметное положение в обществе, как мистер Спот, тоже в него входит. И уж, конечно, сообщил секретарю немало сведений о своем хозяине, которые занесены в клубную книгу. — Как вы сказали? — Согласно параграфу одиннадцатому устава заведения, каждый вступающий в клуб обязан открыть клубу все, что он знает о своем хозяине. Из этих сведений составляется увлекательное чтение. К тому же книга наталкивает на размышление тех членов клуба, кто задумал перейти на службу к джентльменам, чью репутацию не назовешь безупречной. Меня пронзила некая мысль, и я вздрогнул, чуть ли не подпрыгнул. «А что было, когда вы вступали?» э, «Простите, сэр, вы рассказали им все обо мне?» «Да, сэр, конечно». Так всё Даже тот случай, когда я удирал с яхты стокера, и мне пришлось для маскировки намазать физиономию гуталином?» «Да, сэр, и о том вечере...» когда я вернулся домой после дня рождения Понга Твистелтона и принял торшер за грабителя? Да, сэр. Дождливыми вечерами члены клуба с удовольствием читают подобные истории. Ах, вот как! С удовольствием! А если однажды дождливым вечером их прочтет тетушка Агата, вам это не приходило в голову? Вероятность того, что миссис Спенсер Грэгсон получит доступ к клубной книге, чрезвычайно мала. «Надеюсь. Однако события, произошедшие под крышей этого дома, недалее как вчера, несомненно продемонстрировали вам, каким способом женщины получают доступ к книгам». Я погрузился в молчание, дивясь открывшейся мне картине жизни заведений, подобных юнному ганимету, о которых я до сих пор и понятия не имел. Не, конечно, я знал, что после скромного ужина Дживс надевает свой добрый старый котелок и исчезает за углом, но мне почему-то казалось, что направляется он в бар какого-нибудь ресторанчика по соседству, О существовании клубов на Керзон-стрит я и не предполагал. Еще меньше я мог предположить, что в клубной книге записаны самые скандальные из всех курьезных проделок Бертрама Вустера. Вспомнился Абу-бен-Адем и ангелы со скрижалями. На душе было погано, я даже нахмурился. Но изменить что-либо было не в моей власти. И потому я вернулся к тому, что относится к делу, как бы определил полицейский Олдс. но что вы задумали? Обратиться к секретарю за сведениями о споде? Да, сэр. И вы думаете, он раскроет их вам? Конечно, сэр. То есть? То есть как? Как? Он готов раздавать эти сведения, чрезвычайно интимные и важные сведения, которые могут погубить человека, если попадут в руки врага. Он готов раздавать их направо и налево? Никак нет, сэр. Только членам клуба, сэр. А когда вы можете с ним связаться? Я могу позвонить ему прямо сейчас, сэр. Тогда звоните, Джеффс, и постарайтесь записать разговор насчет сэра Уоткина Бассета. Пусть телефонистка предупреждает вас. Три минуты истекли. Не обращайте внимания. Говорите хоть час. Плевать на расходы. Ваш секретарь должен понять, о, вот, вот обязательно должен, обязательно, что сейчас все, кто способен испытывать сострадание, «Должны, просто обязаны кинуться нам на помощь!» «Надеюсь, я сумею убедить его, что этот случай чрезвычайной важности, сэр!» «Если вам не удастся, свяжите меня с ним!» «Хорошо, сэр!» И он пошел выполнять благородную миссию спасения. «А, кстати, Дживс!» — сказал я, когда он уже открыл дверь. «Вы, кажется, сказали, что говорили с Гасси!» — Да, сэр. — У него есть какие-нибудь новости? — Да, сэр. Судя по всему, мисс Бассет порвала с ним отношения. Помолвка расторгнута. — Он выплыл из комнаты, а я чуть к потолку не подскочил. Это довольно трудное положения сидя, но я умудрился. «Джевс!» – завопил я, но его уже и след простыл. Внизу неожиданно раздался звук гонга, сзывавшего к Глава шестая. Я до сих пор жалею, вспоминая тот ужин, что душевное терзание помешало мне по достоинству оценить трапезу, которая, при других обстоятельствах, доставила бы мне истинное удовольствие. Не, конечно, Сарвоткина баса, но снейшая личность, но закатывает своим гостям настоящие пиры. И как бы я ни был погружен в свои заботы, Очень скоро понял, что у его поварихи талант от бога. После великолепного супа подали рыбу пальчики оближешь. Потом рагу из дичи в вине и с острым соусом, которого, кстати, не постыдился бы и Анатоль. Добавьте к этому спаржу, амолец с джемом, восхитительные сардины на ломтиках хлеба, и вы меня поймете. Конечно, я почти ни к чему не притронулся Как справедливо заметил мудрец, лучшее блюдо зелени, и при нем никто никого не подсиживает, чем обжираловка, и все зверьем глядят друг на друга, так что, когда я глядел на Гасси и Мадлен, которые сидели рядом напротив меня, мне казалось, что я жую вату. Мне их было очень жалко. Вы ведь знаете, как обычно ведут себя в обществе обрученные. Вечно шепчутся, склонив друг к другу головы, играют в ладушки, заливаются смехом, шутливо поддразнивают друг друга, ловят, увертываются. Однажды я даже видел, как женская половина обрученной парочки кормила мужскую свилки. Вот ничего подобного не происходило между Мадлен Бассет и Гасси. Он был бледен, как мертвец. Она держалась холодно, надменно и отчужденно. Оба катали хлебные шарики и, насколько я мог заметить, за все время не перебросились и словом. Хотя нет, он попросил ее передать соль, а она подала ему перец. Он сказал, я просил соль, а она процедила. В самом деле и сунула ему горчицу. Дживс оказался прав. Да, он сказал правду, нет никаких сомнений. Они больше не жених и невеста. Это трагедия, но за ней кроется тайна. Я ничего не понимал, как небеся и с нетерпением ждал конца ужина, когда дамы удалятся, и я, наконец, узнаю у Гасси за портвейном, что же стряслось. Однако ж, к моему изумлению, едва последняя представительница слабого пола вышла в дверь, которую держал перед дамами Гасси, как он сам пулей вылетел вслед и не вернулся, оставив меня в обществе хозяина дома и рода рекоспода. Они сидели рядышком на противоположном конце стола, тихо разговаривали и бросали на меня такие взгляды, будто я досрочно освобожденный из тюрьмы уголовник, который вловился к ним без приглашения и за которым надо неусыпно следить, иначе прикарманит ложку-другую. И потому, довольно скоро, я тоже встал из-за стола. Пробормотал, что забыл свой порт сигар и поскорее из столовой к себе в комнату. Я надеялся, что рано или поздно сюда обязательно заглянут Гасси и Дживс. В камине весело горел огонь и, чтобы не скучать, я пододвинул к нему кресло и открыл детективный роман, который привез с собой из Лондона. Роман был отличный, я в такого рода литературе собаку съел. Полный головоломных улик и загадочных убийств. И я с наслаждением погрузился в перипетии интриги, забыв обо всем на свете. Но вскоре дверная ручка повернулась, и кто бы вы думали возник передо мной? Родерик спот собственной персоной. Ну и ну. Вот уж кого я менее всего ждал. А он возьми ворвись в мою спальню. И вовсе не для того, чтобы извиниться за свое недопустимое поведение на веранде, где он не только угрожал мне, но еще и назвал жалкой козявкой. И, кстати, за оскорбительные взгляды во время ужина. Да какие там извинения? Когда человек хочет извиниться, на лице у него дружелюбная улыбка, а тут улыбкой не пахло. Наоборот, таким свирепым я его еще и не видел. И мне это так не понравилось, что я сам изобразил на своем лице дружелюбную улыбку. Нет, конечно, я не надеялся умиротворить грубияна, но ни одной мелочью не стоит пренебрегать. «А, спот, привет!» — доброжелательно сказал я. «Входите, входите, чем могу быть полезен?» Будто бы, не слыша моих слов, Он ринулся к стенному шкафу, бесцеремонно распахнул дверцу и сунул туда голову. Потом также злобно уставился на меня. Я думал, там фингнотал. Ну, Но, как видите, его там нет. Вижу. Вы предполагали найти его в плотяном шкафу? Да. В самом деле? Он промолчал. Мне что-нибудь передать ему, если вдруг увижу его? — Передать. Скажите, что я сверну ему шею. — Свернете шею? — Да. Вы что, глухой, сверну шею? — Я умиротворяюще кивнул Понятно. Свернете ему шею. Вот так и передам. А если он спросит, почему? — Он знает, почему. «Потому что он мотылек, который порхает по женским сердцам, а потом бросает их, как грязные перчатки!» «Вот как!» «Честное слово, ей понятия не имел, что мотыльки поступают подобным образом. Интересное открытие!» «Ну что ж, поставлю его в известность, если случайно встречу!» «Спасибо!» И он ушел, хлопнув дверью, а я стал размышлять. «Странно!» Как все в жизни повторяется. Всего несколько месяцев тому назад в Бринкли произошел точно такой же эпизод. Ко мне в комнату ворвался Таппи Глосса и выразил аналогичное намерение. Правда, Таппи, если я не перепутал, хотел вывернуть Гасси наизнанку и заставить его проглотить самого себя, в то время как спот Грозился свернуть ему шею, но суть от этого не меняется. Я сразу понял, конечно же, что случилось. Именно такого развития событий я и ожидал. Во время полдника Гасси мне рассказывал, что Спод известил его о своем намерении свернуть ему шею, если тот причинит Мадлен Бассет хоть малейшее зло. Несомненно, за кофе спот что-то узнал от нее и теперь жаждет выполнить угрозу. А вот что именно произошло, я не имел ни малейшего представления. Судя по воинственному настроению спота, поступок Гасси не делает моему другу чести. Видимо, он здорово опозорился. Да, скверно, что и говорить. Если бы я хоть мог как-нибудь помочь беде... я бы без колебаний бросился на выручку. Однако ж я не видел, куда можно было приложить свои силы и решил, что кривая вывезет. Вздохнул и снова взялся за свое щекочущее нервы чтение. Проглотил несколько страниц. Как вдруг загробный голос произнес. «Послушай, Берти!» Я задрожал всем телом. Казалось, привидение этого дома подкралось ко мне и дохнуло в затылок. Я оглянулся и увидел, что из-под кровати вылезает Агастус Финкноту. От потрясения у меня язык прилип к гортани, дыхание перехватило, и я лишился дара речи. Я лишь таращился на Гассе, хотя сразу догадался, что он слышал мой диалог со сподом от первого до последнего слова. Вид у него был, конечно, такой, будто за ним гонится Родерик Спот и вот-вот схватит. Волосы всклокочены, глаза безумные, ноздри подергиваются точь-в-точь. Точь, заяц, убегающий от волка. Только, конечно, на зайце не было очков в черепаховой оправе. Берти, ведь я висел на волоске. Проговорил он срывающимся голосом. Прошелся по комнате на полусогнутых. Лицо было цветом молодой весенней зелени. «Пожалуй, стоит запереть дверь, если ты не против. Он может вернуться. Ума не приложу, почему он не заглянул под кровать? Я всегда считал, что диктаторы очень дотошные субъекты». Я наконец отлепил язык от гортани. Да плевать мне на кровати и диктаторов. Кались, что произошло у вас с Мадленбассет? Он вздрогнул всем телом. Прошу, прошу тебя, не будем говорить об этом. И не проси. Будем Только это меня и интересует. Почему, черт возьми, она разорвала помолвку? Что ты ей сделал? Он снова вздрогнул. Я видел, что дотрагиваюсь до обнаженного нерва. Я ничего ей не сделал. Не в том, беда. Беда в том, что я сделал Стефани Бинг. Что? Стифи? Ну да. «А что ты сделал с Диффи?» Весь вид его выразил смущение. «Я... Поднимаешь, я... Поверь, Теперь я создаю, как сильно ошибался, но, но тогда мне показалось, Что это очень удачная мысль. Видишь ли, дело в том, что... Слушай, перестань мямлить!» Он сделал усилие, И взял себя в руки Так вот, Берти Надеюсь, ты помнишь О чем мы говорили с тобой Перед Ожином Ну о том, что она, возможно, носит блокнот с собой Я предположил Если ты помнишь Что он может быть у нее за челком Я хотел Если ты напряжешь Память попытался Я похолодел До меня дошло «Неужели ты...» «Да». «Когда?» Его лицо снова выразило нестерпимую боль. «Пед самым ужином. Помнишь, мы услышали, как она поет народные песни в гостиной? Я спустился туда. Она сидела за фортепиано, совершенно одна. Так мне, во всяком случае, показалось, что она одна». И вдруг меня озарило. Вот отличная возможность осуществить... Ну, слушай, откуда мне было знать, что Мадлен тоже там, хоть ее и не видно? Она была за ширмами в углу. Хотела взять еще несколько народных песен с полки, где у них лежат ноты. Ну и... В ту самую минуту, когда я... Ну, в общем, короче, в тот самый миг, Ну, как бы это выразить? В общем, когда я, так сказать, приступил к делу, она появилась из-за ширмы. Но ты, конечно, понимаешь это. Все это случилось так быстро, после того, как я в конюшенном дворе вынимал у этой девицы мошку из глаза, что обратить все в шутку было не так-то просто. Мне, во всяком случае, это не удалось. Вот и вся история Берти. «Слушай, Берти, ты умеешь связывать простыни?» Столь резкий переход с одной темы на другую ошарашил меня. «Связывать простыни?» Я все обдумал под кроватью, пока вы со сподом беседовали, и пришел к заключению, что выход один. «Мы должны снять простыни с твоей постели, скрутить и связать их, и ты спустишь меня на них из окна. Я читал о таком способе в романах и, помнится, видел в кино. В общем, как только я выберусь из дома, возьму твой автомобиль и в Лондон. Что потом я еще не решил. Быть может, я уеду в Калифорнию. В Калифорнию? Но до нее 7000 миль. Спот вряд ли кинется за мной в Калифорнию. Я похолодел от ужаса. Ты что же, хочешь бежать? Конечно, хочу бежать, не теряя ни минуты. Ты разве не слышал, что говорил Спот? Но ведь ты его не боишься. Еще как боюсь. Но ты же сам говорил, что это просто здоровенная туша. Пока он повернется, тебе и след простыл. Да, помню, говорил. Но тогда я думал, что он за тобой охотится. Взгляды меняются. Послушай, Гаси, возьми себя в руки. Ты не имеешь права бросить все и убежать. А что мне еще остается? Как что? — Непременно. Помериться с Мадлен. Пока что ты для этого палец о палец не стукнул. Стукнул. И еще как. За ужином, когда подали рыбу, но никакого толку. Облила меня ледяным взглядом и принялась катать хлебные шарики. Я стал лихорадочно соображать. «Выход есть, я в этом уверен. Надо только его найти, и через минуту меня осенило». «Знаешь, что ты должен сделать? Раздобыть этот злосчастный блокнот. Если ты его отыщешь и дашь прочесть Мадлен, его содержание убедит ее, что она заблуждалась относительно мотивов твоего поведения со Стифи. И увидишь, что они чисты, как слеза ребенка». Она поймет, что твои поступки... Как это там? А... а, сейчас вспомню. Вот. Твоим советником было отчаяние. Она поймет и простит. Слабый проблеск надежды вроде бы промелькнул на его искаженном лице. Да, может быть, подтвердил он. Неплохая мысль, Берти. Кажется, ты прав. Успех обеспечен. То есть, кто все поймет, тот все простит. Надеюсь, по-французски понимаешь. В этом вся суть. Надежда на его лице погасла. Только как раздобыть этот блокнот? Где он? А у нее с собой его не было? По-моему, нет. хотя при сложившихся обстоятельствах мое обследование было, как ты понимаешь, весьма поверхностным. Тогда он, наверное, в ее комнате. Ну, — но часу от часу не легче. Ну не могу же я обыскивать комнату молодой девушки. — Почему это не можешь? — Когда ты появился, я читал вот эту книгу. — Конечно, случайное совпадение. Я говорю «случайное». Но, быть может, в нем нет ничего случайного. Там как раз была именно такая сцена. гаси иди прямо сейчас. Она наверняка просидит в гостиной часа полтора-два. Между прочим, она ушла в деревню. Священник рассказывает местным прихожанкам в рабочем клубе о святой земле и показывает цветные слайды. А она сопровождает его рассказ игрой на пианино. Но все равно. Не, не, Берти, не могу. Может быть, так и надо сделать. Я и сам понимаю, что надо, но духу не хватает. Вдруг туда забредет спот и увидит меня. Что споду делать в комнате молодой девушки? Да мало ли, какая глупость бредет ему в голову. От него чего угодно можно ждать. По-моему, он всюду так и рыщит так и рыщет. Не, мое сердце разбито. Будущее покрыто мраком. И ничего исправить нельзя. Ой, остается смириться с судьбой. И начать связывать простыни. Так что давай, Берти, приступим. Никаких простыней я тебе связывать не позволю. Да черт возьми, ведь речь идет о моей жизни. Да плевал тебе. Не желаю быть соучастником в этом трусливом побеге. И это, говорит Берти Востер. Ты уже задавал такой вопрос. И снова задаю. В последний раз спрашиваю тебя, Берти, ты дашь мне две простыни и поможешь их связать? Нет. Тогда я уйду. Спрячусь где-нибудь и буду ждать первого пригородного поезда. Все, прощай, Берки, ты разочаровал меня. А ты меня? Я думал, ты мужчина. И не ошибся, только не хочу, чтобы Родерик Спот вышиб из этого мужчины мозги. Он опять посмотрел на меня, как издыхающий тритон, и осторожно приоткрыл дверь. Выглянул в коридор. И, убедившись, что спода поблизости нет, выскользнул из комнаты и испарился. Я же снова взялся за детективное чтение. Это был единственный доступный мне способ избавиться от невыносимых терзаний и душераздирающих предчувствий. Немного погодя я почувствовал, что в комнате появился Дживс. Я не слышал, как он вошел, но ведь он почти всегда возникает незаметно. Он беззвучно перемещается из пункта А в пункт Б, как облако газа.